Глава 1. Идея провести несколько дней в старой усадьбе казалась я не заманчивой. Пусть даже усадьба давно отремонтирована и превращена в небольшой гостиничный комплекс, она всё равно сохранила дух старины. Ещё издалека были видны и высокий забор из каменной кладки, и тяжёлые резные ворота, возле которых стоял охранник, одетый в форму, напоминающую одежду дворянского Надеюсь, нас не заставят носить комзолы, заметил Саша, увидев этот маскарад. Думаю, Лера никогда не согласилась бы праздновать день рождения в заведении с подобным дресс-кодом, покачала головой Яна, искоса взглянув на спутника. Это были его первые слова за всю дорогу. Неужели перестал злиться? Яна уже плохо помнила, по какой причине они вообще поругались. На молчании в машине её гнетало В гостиничном комплексе с поэтическим названием Поместье Маковецких собирались праздновать день рождения Леры Горяевой и Никиты Кремнёва, которым завтра исполнялось по 29 лет. На самом деле приглашение удивило Яну. Она не думала, что Никита и Лера считают её таким близким другом, кого следует звать в тесный круг приближённых, но была этому очень рада. Однако гораздо сильнее её удивило место проведения торжества. Положив трубку и пообещав обязательно быть, я полезла в интернет посмотреть, что это за место. Поместье Маковецких находилось в ближайшем пригороде и когда-то принадлежало графам Маковецким, но было отобрано у них сразу после революции. Некоторое время в большом графском доме размещалась больница. Но во время войны в неё попала бомба. Многие здания в поместье сгорели и так и не были восстановлены. Усадьба стояла разрушенной до начала 2000-х, после чего была выкуплена известным отельером Виталием Савичевым. Он организовал здесь масштабную стройку и уже в 2011 году открыл гостиничный комплекс Поместье Маковецких, занимавший площадь почти в 3 гектара. В бывшем графском доме теперь разместилась администрация комплекса, бар, ресторан, а также 5 номеров на втором этаже для тех отдыхающих, кто не желает тратить время на приготовление пищи и у кого нет необходимости снимать целый домик. Для тех же, кому нужен дом, на территории комплекса были построены 14 небольших современных коттеджей, в которых имелось всё необходимое для комфортного проживания. У каждого коттеджа была своя мангальная зона, детская площадка и терраса. Кроме того, был вычищен и облагорожен княжеский пруд с западной стороны усадьбы. Купаться в нём не рекомендовалось, поскольку вода оставалась холодной даже в самые жаркие дни. Но небольшой пляж возле пруда всё равно организовали. Сразу после открытия поместья имелась здесь и конюшня с лошадьми для прогулок верхом. но просуществовала она всего несколько лет, а затем была закрыта, то ли не пользовалась спросом у гостей, то ли по какой-то другой причине. В общем, выходные предстояли веселые. Саша и Яна приехали последними, когда большое красное солнце уже коснулось края соснового леса, которым была окружена усадьба. На маленькой парковке возле домика стояли два автомобиля, седан Никиты и И незнакомая, я не машина. Должно быть, Илья Вавилина, коллеги Леры, с которым та встречалась уже больше месяца. И насколько я могла судить, их отношения грозили перерасти в нечто большее, чем просто короткий роман. Сашинму огромному BMW места на крохотной парковке не хватило, и он без зазрения совести заехал правым бортом на бордюр. оставляя место на дороге для редких проезжающих мимо машин. За их коттеджем находилось ещё два. Вполне возможно, кому-то из отдыхающих дорога понадобится. Саша вытащила из машины два нарядных пакета, в которые Яна весь вчерашний вечер упаковывала тщательно выбранные подарки и огромный букет роз для именинницы. А Яна прихватила бутылку вина, и они вдвоём отправились ко входу. На небольшой зелёной лужайке их никто не встречал. Зато чуть дальше возле мангала они заметили курящего Алексея Лосева. Тот махнул им рукой, выбросил сигарету в урну и быстрым шагом приблизился к ребятам. Чмокнул в щёку Яну, пожал руку Саше. "Мы последние?" уточнила Яна. "Надется мы уже пошутили три раза", хмыкнул Лосев. "Так что заходите. Ну, в гостиной на первом этаже". Было шумно и многолюдно. Правда, вскоре выяснилось, что весь шум создает всего один человек. Белокурая красавица, одетая в короткое кружевное желтое платье и такого же цвета босоножки, держащая перед собой телефон и щебечущее в него что-то со скоростью света. Не сложно было догадаться, что это и есть Анюта, жена Лосева и известный блогер. Лосев периодически жаловался на нее. В их маленькой тесной компании, но в последнее время семейная жизнь парочки наладилась. Хотя Никита как-то и обмолвился я не о том, что не он, не Лера, по совместительству приходившаяся родной сестрой Анюте, не верит в долгое перемирие. Кроме Анюты в гостиной ещё находились Никита и его младшая сестра Даша, с которой я не уже доводилось встречаться, и Лера с Ильёй, которого я на виддела впервые. Процедура знакомства, приветствий и поздравлений оказалась короткой. И вскоре Даша, на правах распорядителя праздника, велела складывать подарки на один стол, чтобы именинники открыли всё чуть позже. А Анюта уже ловко отрезала кухонным ножом горлышко у пустой пластиковой бутылки, поскольку ваза для цветов в домике была всего одна, и впихнуть в неё ещё один букет уже не представлялось возможным. Ой, Вдруг сказала Даша, оглядевшись по сторонам: "А птичье молоко забыли". Никита многозначительно закатил глаза. Лера громко фыркнула: "На уположении спасли я". Я взял, успокоил он взволновавшуюся девушку, поставил в холодильник. Но, честно говоря, так и не понял, какой сакральный смысл несёт в себе этот торт, если у нас есть другой. "Да это самый важный атрибут праздника", смеясь, заявила Даша. «Мы с Лерой познакомились ровно одиннадцать лет назад», — начал объяснять Никита. «Как раз в день рождения. У меня тогда была грандиозная вечеринка», — подхватила Лера. «Восемнадцать же? Я позвала едва ли не всех однокурсников. А мы как раз въезжали в квартиру напротив», — продолжила Даша. «И у нас для дня рождения Ника не было ничего, кроме птичьего молока. Я тогда напросила нас всех на праздник к Лере». А поскольку гуляли у меня одни студенты, выпивки было много, а вот закуски мало, и торта не было совсем. Вот это птичье молоко и стало нашим первым совместным тортом с Ником, закончила Лера. С тех пор всегда его покупаем. Давай по-честному. Мы каждый раз стараемся его забыть, но он Даша не даёт, вздохнул Никита, и все дружно рассмеялись. Яна смеялась тоже. Но при этом не могла не обратить внимание на то, что Никита выглядит чем-то расстроенным. Хотя и не расстроенным даже, а будто напряжённым, словно сейчас в данный конкретный момент времени предпочел бы оказаться в каком-то другом месте, а вовсе не праздновать день рождения в компании друзей. Но если это и было так на самом деле, то заметила одна лишь Яна и не стала ничего спрашивать. Солнце уже почти полностью скрылось за лесом, и в домике начались приготовления к празднованию. И в гостиной, и на кухне горел свет, а восемь человек скорее мешали друг другу, чем помогали. Так. Наконец, снова решила Даша. Нас тут слишком много. Давайте-ка отправим именинников погулять. Говорят, тут красивые места. Справимся и без них. Тем более отлярки и всё равно никакого толка. Не смей с над старшими, пригрозила Лера. которая на самом деле уже успела поорганичить палец и теперь стояла в сторонке, искосо поглядывая на огромный нож, которым Ильян резал куски замороженного мяса. "На старые?" ты хотела сказать, приподняла брови Даша. Лера тут же схватила первое, что попалось ей под руку. Этим предметом оказалась пачка салфеток, и запустила в соседку. Никита ловко подхватил Леру под руку и потащил к выходу. «Дашка права. Кто-кто, а мы имеем право посмотреть красоты, пока они тут готовят нам праздник», — заявил он. «Справятся и без нас». «Безусловно», — заверил Илья, складывая мясо в кастрюлю. «Если что, я умею жарить первоклассные шашлыки. Это мы ещё посмотрим», — мотнул головой Саша, демонстративно смахивая солбачёлку. Слава лучшего шашлычника во всех компаниях, «Всегда остаётся за мной. Мой прадед был грузином». «Баттл?» — приподнял бровь Илья. «Идёт». Мужчины пожали друг другу руки и под дружный смех потащили кастрюли с мясом на улицу, к мангалу. «А мы займёмся гарниром?» — решила Даша. «Ой, а можно мы тоже пойдём гулять?» — просительно сложила руки Анюта. «Я хочу поснимать на закат. Лёшик, пойдём?» Она повернулась к мужу. На лице того отразились сомнения. С одной стороны, ему тоже больше хотелось пойти погулять, поскольку у третьего человека мангала был явно лишним. С другой, бросать готовку на друзей казалось некрасивым. Одно дело Никита, у него день рождения, другое он. Идите, махнула рукой Даша. Мы с Янкой тут сами, да? Она подмигнула Яне. Конечно, согласилась та. Анюта радостно хлопнула в ладоши и потащила мужа к выходу. В окно Яна видела, как они догнали ушедших вперёд Никиту с Лерой и вчетвером отправились в сторону пруда. Фух. Даша демонстративно выдохнула. Теперь можно и потрепаться нормально, да? Без лишних ушей и опасности ославиться на весь интернет. Яна рассмеялась в ответ. Без такого количества малознакомых людей Она тоже чувствовала себя комфортнее. Ты мне расскажи, как тебе удалось уговорить Никиту и Леру на такую авантюру? Поинтересовалась Яна, поскольку уже поняла, что идея от празднования дня рождения в загородном отеле принадлежала Даше. Не зря же она сразу взяла на себя роль главной, хотя, не считая самой Яны, была здесь самой младшей. Ей всего несколько месяцев назад исполнилось 20. Не спрашивай. Вздохнула Даша. Хотя на самом деле я ожидала от них большего сопротивления. Уже даже кучу аргументов приготовила, а они как-то слишком легко согласились. Похоже, Лера всерьёз увлечена этим своим Ильёй. И как всем счастливым людям, ей хочется осчастливить и других. Вот она и пошла мне на уступки, а Ник? Даша замолчала, и я не пришлось осторожно её поторопить. А что, Ник? Он какой-то грустный в последнее время. Бросив взгляд на окно, будто боялась, что кто-то может подслушать, поделилась Даша. Значит, я не не показалась? У Никиты на самом деле что-то случилось. Со мной не делится. Но, похоже, у него как раз наоборот личная драма, продолжала рассказывать Даше. Я подписана на его девушку в одной соцсети, и судя по её постам, они расстались. Я, правда, не предполагала, что она ему была так важна. Думала, обычный поверхностный роман, который он легко заводит и так же легко прекращает. Но, видимо, ошиблась, потому что никаких других предположений о том, что могло так надолго испортить ему настроение, у меня нет. Впрочем, ладно. Даша нарочито бодро улыбнулась. Будем надеяться, что вечеринка выйдет прекрасной, и оба наши именинник останутся довольны. Яна улыбнулась ей в ответ и тоже посмотрела в окно, через которое доносились голоса Саши и Ильи. Никита с Лерой и Чита Лосевых ушли далеко. Их не было ни видно, ни слышно. Яна почему-то сомневалась, что Никита был так расстроен из-за разрыва с девушкой. Она вспомнила, что он показался ей чем-то опечаленным ещё в июне, когда они встречались, чтобы обсудить появление внезапного поклонника Яны. не мог же он переживать разрыв вот уже почти месяц. По крайней мере, ей не хотелось думать, что та девушка значила для него настолько много. Лера действительно недолго сопротивлялась желанию соседки устроить для неё и Никиты праздник, но вовсе не потому, что так жаждала счастливить всех вокруг. Хотя её согласие с Ильёй всё-таки было связано, пусть и косвенно. Их роман готовился перешагнуть рубеж в 2 месяца, и за всё это время Лера ни разу не поймала себя на мысли, что пора заканчивать этот фарс. Она всё ещё не была в него влюблена так, как считала, должна любить друг друга пара, но какие-то чувства определённые испытывала. И что самое удивительное, она боялась его разочаровать. Такого с Лерой Гаряевой не случалось ещё никогда. Она легко переносила чужое плохое мнение о себе, но сейчас хотела казаться Илье лучше, чем она есть, предугадать все варианты, в которых он может подумать о ней плохо. А нелюдимость и нежелание устраивать праздники с друзьями как раз казались ей таким вариантом. Поэтому, когда неделю назад Даша озвучила идею снять домик на выходные и закатить грандиозную вечеринку, Лера не просто согласилась, Она даже уговорила Никиту на это. И что удивительно, пока ещё не жалела об этом, хотя 8 человек в одном домике было определённо больше, чем то количество людей, которое она хорошо переносила. В конце концов, в юности ей это нравилось. Почему не может понравиться сейчас? Лучше место для вечеринки Даше выбрать не могла. Относительная близость к городу, но при этом уединённость. Свежий воздух, мангал во дворе, терраса, сосновый лес. Территория гостиничного комплекса была обнесена высоким забором, создавая видимость безопасности. Каждый домик находился достаточно далеко друг от друга, чтобы отдыхающие не мешали другим ни разговорами, ни музыкой. Высокие сосны отбрасывали длинные тени, претле домики от палящего солнца. Правда, к вечеру небо с востока затянули тёмные тучи. Поднялся небольшой ветер, порывы которого давали понять, что скоро все изменится. Вдалеке уже били в землю молнии, то и дело раздавались раскаты грома, а в воздухе заметно пахло озоном, отчего прогулка оказалась настолько приятной, что возвращаться к домику не хотелось, несмотря на бесконечное щебетание Анюты. Младшая сестра то и дело останавливалась, оглядывалась по сторонам, выбирая лучший ракурс, А затем принимала разные позы, заставляя мужа делать несколько десятков фотографий. И каждый раз ей что-то не нравилось. То Лосиев не сказал ей, что у неё из головы торчит ветка, то завалил горизонт, то неправильно обрезал кадр. Плееры и Никита первое время останавливались и ждали, пока парочка закончит с фотографиями, но вскоре перестали. Когда Анюта в очередной раз потребовала запечатлеть её на поваленной сосне, Лера едва заметно потянула Никиту за локоть, а тот только рад был пойти вперёд, не останавливаясь. Иначе я взорвусь, шипнула Лера, почти не разжимая губ. Не прямой эфир и с посибом, фыркнул Никита, и они, не сговариваясь, ускорили шаг, чтобы парочка не догнала их между очередной фотосессией. Удивляюсь, как Лёшка её терпит, покачала головой Лера, когда они отошли уже достаточно далеко. могла замедлить шаг, снова вернувшись к прогулочному, и не бояться, что их услышат. Он её любит. Пожал плечами Никита. И раз уж у них обоих появился шанс сохранить брак, пользуйся этим. И насколько я могу судить, Аня тоже сбавила обороты. Ну, конечно, фыркнула Лера, только и разговоров, что о своём блоге. Ты их не несправедливо, мягко заметил Никита. Все мы любим говорить о работе, которая приносит нам удовольствие. Я же не говорю? Серьёзно? Никита остановился и с иронией посмотрел на неё. Значит, все эти разговоры о том, что опера и следователи терпеть не могут с тобой обедать, потому что ты обязательно поведаешь им все детали аутопсии досужей сплетни? Лера вынуждена была признать поражение. Справедливости ради, Обедать с операми и следователями ей доводилось не так уж и часто, только в тех случаях, когда дело вёл Пётр Михайлович Воронов. Большой любитель проводить совещания в ресторанчике своего закадычного приятеля. И тут Никита был прав. Лере, которую приглашали туда в качестве эксперта, частенько высказывали претензии за то, что она делится тошнотворными подробностями, отбивая у всех аппетит. Вечно ты прав, Кремнёв. Самому не противно, вздохнула Лера. Противно, внезапно согласился Никита. И порой очень хочется оказаться неправым. Лера удивлённо посмотрела на него, пытаясь понять, что он имеет в виду. От неё, как и от других близких ему людей, не укрылось его настроение в последнее время, но она ни о чём не спрашивала. Они не зря родились в один день. Не зря дружили уже 11 лет, порой ужинали вместе, смотрели кино, пили лёгкий алкоголь и болтали обо всём на свете. Лера слишком хорошо его знала и видела, что расспросы ни к чему не приведут. Он расскажет сам, если и когда будет готов. "Жаль, мы не захватили с собой вина", только и сказала она. "Гулядь было бы приятнее". Никита внезапно хитро улыбнулся. Ежистом фокусника вытащил из кармана широкой рубашки маленькую бутылочку, в которой обычно продают коньяк, только у него оказалась бехеровка. Лера восхищённо вздёрнула брови. "Откуда это у тебя?" "Я подумал, что было бы неплохо отметить наш день рождения вдвоём, но бутылка с вином и бокалы были бы слишком заметны в моём кармане". Развёл руками Никита, чем заставил её рассмеяться. "Да наш же день рождения, Ещё 3 часа. Мы родились 10-го, а сейчас ещё 9-е, напомнила Лера. По-моему, об этом все забыли и уже празднуют. А у нас потом едва ли будет такая возможность. Он отвернул маленькую пропку и протянул Лере бутылочку. Да мы вперёд. За нас. Лера подняла бутылочку чуть выше, улыбнулась Никити и сделала глоток. Напиток оказался пряным, со вкусом трав. чем-то напоминая лекарство от кашля, но при этом неожиданно вкусным и не бьющим по горлу, как тот же коньяк, хотя градусов в нём было не меньше. «Чёрт, а это вкусно!» не могла не признать Лера. «Зря я раньше не пробовала». «Где ты это взял?» Она вернула бутылочку Никите. Схватил первое, что попалось под руку, и оказалось нужного размера. Пояснил Никита, тоже делая глоток. Должно быть, за него придётся заплатить отдельно, но чёрт с ним. Лера снова взяла у него бутылочку, но прежде чем отхлебнуть алкоголь, внезапно усмехнулась. Знаешь, а ведь мы почти целуемся. В глубине души ей страстно хотелось, чтобы Никита ответил что-то вроде: "Зачем почти, если можно делать это по-настоящему?" и притянул бы её к себе, и она впервые почувствовала бы вкус его губ. который сейчас наверняка отдавал бы лекарствам от кашля, но Лера прекрасно понимала, что этого не будет. Так и вышло. Никита только усмехнулся в ответ, беря у неё бехеровку для своей очереди. Оставим этот секрет между нами. Я не взял с собой запасные очки, и если Илья разобьёт мне эти, день рождения кажется испорченным. Лера пожалела, что вообще ляпнула эту глупость. Это всё бехеровка, упавшая в желудок, где уже плескалось полбокала белого вина. Пожалуй, Лере вообще стоит пересмотреть свои отношения с алкоголем. Последнее время под его влиянием она болтает не то, что нужно. Они почти допили крохотную бутылочку и так увлеклись болтовнёй, что не заметили, как Чита Лосевых закончила с фотосессией и подтянулась к ним. Вот вы где, послышался уставший На ныр ответила бодрый голос Анюты. Лера, чья очередь как раз была, торопливо отвернулась и спрятала бутылочку в карман, только после этого снова взглянув на приближающуюся сестру. "Вы чего здесь прячитесь?" с подозрением поинтересовалась Анюта. "Да так, от вас отдыхаем", хмыкнула Лера. Лосьев шагнул к ней и принюхался. "Допили «Да они", догадался он. "Я тоже приметил эту коллекцию бехеровки на камине". Но не думал, что вы распечатаете её сами без нас. У нас день рождения. Нам нужно. Пожал плечами Никита. Возвращаемся. Кажется, скоро начнётся дождь. Дождь действительно угрожал на часах уже вот-вот. Ветер пригнал тучи, зависшие уже над самым гостиничным комплексом, цепляющиеся тяжёлыми тёмными боками за верхушки сосен. Вспышки молний мелькали почти не переставая. а сильные раскаты грома следовали сразу за ними. Похоже, от планов ужинать на террасе придётся отказаться. С такими порывами ветра будет неуютно даже под крышей. Благо, кухня в домике была достаточных размеров, чтобы с лёгкостью уместить восемь человек. Очевидно, соседи решили так же, потому что в зону видимости попадали ещё три домика, и на террасе двух из них суетились отдыхающие, Перенося в дом блюда, напитки, подушки и пледы, только в самом дальнем домике, где отдыхала компания девчонок, очевидно, отмечающий девичник. Поскольку на головах у всех висела фата, веселье не прекращалось. Девушки даже специально вынесли кресла с крытой террасы в сад, чтобы гулять под дождём. Они почти успели. Сверкнула яркая молния, одновременно с ней землю сотряс мощный удар грома. И стена дождя обрушилась на комплекс в тот момент, когда Лосиев последний вскочил в дом, закрывая за собой стеклянную дверь. Дождь не возможность ужинать на свежем воздухе не испортили никому настроение. Напротив, через распахнутые Насти шикнул в столовую проникал свежий, пахнущий водой и грозой воздух, а в сверкающих молниях и ракочущем громе было даже что-то уютное, если бы не столбик термометра Даже в дождливую ночь, показывающую плюс 23, впору было бы зажечь в гостиной камин и собраться всем вокруг него. Но стояла жара, и зажигать камин было бы глупо. Все уже прилично устали, поскольку у половины гостей сегодня был рабочий день, а потому спать за собирались ещё до полуночи, решив оставить основные силы на завтра. Яна с Сашей так и не помирились. Она предпринимала несколько попыток сделать вид что никакой размолвки не было, но Саша отвечал сквозь зубы, давая понять, что примет только её безоговорочную капитуляцию. И в конце концов Яна тоже разозлилась. Поэтому, когда пришло время расходиться по комнатам, она не спешила идти в отведённую им. В доме имелось 4 спальни, в двух из которых стояли двуспальные кровати, в третьей две односпальные, которые можно было сдвинуть в случае чего, и в последней односпальная кровать и диван. Предполагалось, что первые две комнаты займут Лосевы и Лера с Ильей, третья достанется Саше с Яной, и в четвертой разместятся Никита с Дашей. Но вот только ночевать в одной комнате с Сашей я не расхотелась совершенно. «Может, я с Дашей?» — предложила она. «Будет девичья спальня. А Саша с Никитой?» Предложение выглядело странным со всех сторон. «Может, я с Дашей?» Ведь всем было давно известно, что эти двое не долюбливают друг друга. Точнее, Саша точно не долюбливал Никиту. Последний же вёл себя корректно, не давая знать о своих истинных чувствах к младшему приятелю. Однако никто ничего не сказал, а Никита даже бровью не повёл. Янны с Сашей не ссорились на глазах у всех, но очевидно, друзья и так заметили их настроение и нежелание разговаривать друг с другом. Чур моя кровать. только и ответил Саша. Все разошлись по комнатам, и вскоре в доме установилась полная тишина. Даже болтушка Даша, сильно измотанная подготовкой праздника брату и соседке, вымоталась настолько, что уснула едва коснувшись головой подушки. Я же напротив не спалось. Она окрутилась в кровати, рискуя разбудить Дашу, а потом решила немного посидеть в гостиной, пока сон не смотрит окончательно. В доме стояла тишина. Только за окном продолжала бушевать непогода, превратившаяся в настоящую бурю. Через приоткрытое окно слышались порывы ураганного ветра, натужно скрепели старые сосны. Гроза ушла уже далеко. Раскаты грома больше не вплетались в какофонию звуков, но яркие молнии всё ещё заревели чёрное небо. Яна не стала включать даже тусклый торшер возле дивана. Ей хватало света от уличного фонаря. и вспышек молнии, чтобы разглядывать обстановку гостиной и ждать, когда захочется спать. По этой же причине она не стала включать телефон. Стоит только зацепиться глазами за какой-нибудь интересный текст, и о сне не будет даже речи. Гостиная была небольшой, а мебель и тяжёлые портьеры на окнах, стилизованные под старину, визуально делали её ещё меньше. В комнате помещались старый буфет с посудой, диван Два кресла и кофейный столик в центре, камин рядом с окном и большое фортепиано в углу. Ещё днём я нестрашно хотелось открыть крышку и понажимать на клавиши, но времени так и не нашлось. Когда-то в детстве она занималась музыкой, но без цели зарабатывать этим на жизнь, а потом о виртуозной пианисткой не стало. Просто они с отцом порой наигрывали лёгкие мелодии, иногда устраивая соревнования в которых она неизменно побеждала. Но после того, как она уехала учиться в университет, за пианино больше не садилась ни разу. Даже на каникулах и выходных, когда приезжала в отчий дом, находились другие дела. Постепенно сон всё-таки сморил её, и Яна уснула прямо на диване, свернувшись калачиком и подложив под щёку ладони. Сколько проспала она, не знала, но гроза успела вернуться. Особенно сильный раскат грома От которого стёкла задрожали в окнах, разбудил её. Яна распахнула глаза, чувствуя, как в груди бешено колотится сердце, но ничего не увидела. Похоже, фонарь во дворе больше не горел. То ли освещение в комплексе выключают на ночь, то ли из-за грозы пропало электричество. Яна приподнялась на локте ища взглядом мобильный телефон. Но от того нигде не было. Обычно даже в темноте на его экране светится время. Но сейчас Яна не могла его разглядеть. Она свесилась с дивана, чтобы пошарить под ним рукой, полагая, что телефон закатился под диван, но вдруг замерла. Кто-то нажал на клавише фортепиано, и по гостинной коротко разнёсся тихий звук. Мгновение спустя Яна села и повернулась в ту сторону, где стояло фортепиано, но ничего не разглядела. В комнате по-прежнему было темно. Кто здесь? Спросила она, стараясь, чтобы голос не дрожал. В доме полно людей. Возможно, кто-то встал в туалет и нечаянно задел инструмент. Показаться перепуганной дурочкой я не хотелась. Однако ей никто не ответил, и больше никаких звуков слышно не было. Если кто-то и находился в гостиной кроме неё, то он замер, чтобы не выдать своего присутствия. Но зачем? Или быть может, ей просто показалось? И никто не нажимал на клавиши. Конечно, я наслышала звук достаточно ясно, но вдруг яркая вспышка молнии на мгновение светила гостиную, и я на вдруг увидела высокую фигуру у фортепиано. Ей не показалось. В комнате совершенно точно кто-то был, но я на него не опознала. Она была уверена, что фигура принадлежит женщине, но Даше и Ане были ниже ростом. Гаулер и тёмные волосы. Незнакомка же имела длинные белокурые волосы и плащ и в пол. Больше Яна ничего разглядеть не успела. Кто она и что здесь делает? Заблудившаяся соседка, перепутавшая домики, отозвалась бы. Воровка. Не самая удачная одежда для воровки, прямо скажем. Кто вы? Что вам нужно? Громко спросила Яна. Но слова потонули в роскате грома, а затем последовала новая вспышка молнии, снова осветившая гостиную и женскую фигуру, которая теперь же стояла не возле фортепиано, а у самой спинки дивана. От неожиданности Яна дёрнулась и упала на пол, но тут же наткнулась рукой на телефон. Пальцы судорожно сжались вокруг тонкого корпуса. Яна быстро зажгла экран и повернула телефон, освещая пространство перед собой. Девушка снова переместилась. Теперь стояла не позади дивана, а перед ним, в двух шагах от Яны. В тусклом свете телефона Яна смогла рассмотреть её. Незнакомка была боса. То, что Яна приняла за платье, оказалось то ли длинной ночной сорочкой, то ли старомодным сарафаном, глаза завязаны лентой. Кожа очень светлая, почти белая, словно девушка никогда не видела солнца. и лишь в её венах не осталось ни капли крови. Она не пыталась напасть, но я всё равно было страшно. Да и кто не испугается, когда прямо перед ним появится призрак? А в том, что девушка не жива, Яна не сомневалась. Было в незнакомке ещё что-то странное. Но экран погас, снова погрузив гостиную в темноту, и Яна не успела сформулировать, что именно. Когда она снова зажгла экран, Девушки рядом уже не было. Яна вскочила на ноги, огляделась по сторонам. Гостиная была пуста. Зато на кухне тихонько звякнула посуда. Не раздумывая ни секунды, Яна поторопилась туда и в новой вспышке молнии увидела призраку окна. Постой, запыхавшись, попросила Яна. Постой, кто ты? Яна. Всонная Даша появилась на пороге кухни, с удивлением глядя на Яну. С кем ты разговариваешь? Яна посмотрела сначала на соседку по комнате, потом снова повернулась к окну. Призрак исчез. Птица какая-то, ляпнула она первое, что пришло в голову. На подоконнике сидела птица. Даша вошла на кухню. Может, от дождя пряталась? Такой ураган. Может, согласилась Яна. А ты чего не спишь? Попить встала. А ты? И я. Чтобы не вызывать у Даши лишних вопросов, Яна действительно выпила полстакана воды, и вдвоём девушки вернулись в комнату. Даша снова быстро уснула, а Яна без сна лежала в постели почти до самого утра, вглядываясь в темноту и при каждой вспышке молнии оглядывая комнату. Но призрак исчез и больше не появлялся. Оставалось только гадать, кто такая эта девушка и почему приходила. Я не иногда снились вещие сны. Но медиумом она точно не была. Призраки не являлись ей и не пытались общаться. Поэтому появление этого вызывало тревогу. Нетерпеливо ждала дождаться утра, чтобы найти время и рассказать обо всём Никите. Если кто-то и сможет выдвинуть какую-либо теорию, то только он. Лишь когда гроза закончилась и за окном установилась полная тишина, яна смогла провалиться в сон.